Объясню подробнее. Щелчок, и лента продолжала сматываться еще около двадцати минут до конца катушки. Но напрасно ожидали внимательные уши, неизвестно, не пришлось ничего объяснить, как, вероятно, не пришлось и вернуться. Эрк Ноор выключил аппарат и обратился к своим товарищам. «Наши погибшие братья и сестры спасают нас. Разве не чувствуете вы руку сильного человека земли?»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 Мощные кабели протянулись по обеим сторонам намеченного пути. У обоих звездолетов установили наблюдательные башенки с толстыми колпаками или с силикороба. В них сидели наблюдатели, посылавшие время от времени вдоль пути веера смертоносных жестких излучений из пульсационных камер.